С опаской поглядывая на медведей, ко мне подходили улыбающиеся люди. Благодарили, пожимали руку, говорили, как многое сделал для города. Моя популярность снова выросла. Насколько понял, Ира с Ильей хвастались, что благодаря мне получили способности сражаться с инопланетянами. В глазах обычных горожан, побывших в рабстве, это величайшее благо. Ведь когда пришли лёмпусы, никто даже и ранить их не мог. не говоря уже о вменяемом сопротивлении. Мои пиар-менеджеры постарались на славу. Несмотря на все недовольство, что высказывал тот же Артур в процессе, по факту все сложилось весьма удачно. У человечества действительно появился шанс на выживание, и эта новость в несколько гиперболизированном виде разлетелась по городу. «Я рад за людей, обретших надежду». Но вот свалившаяся на меня популярность не вызывала никаких чувств. Относился к ней ровно. Возможно, она могла бы меня нервировать, но я все равно ничего не мог сделать с ней. А стало быть, с чего нервничать? Есть и бог с ней. Поэтому я сдержанно улыбался, в ответ сжал руки и думал о том, что все-таки пора уже раздобыть собственные сани. С другой стороны, я был рад прогуляться. Насладиться свежим вечерним воздухом, полюбоваться оживающим городом. Несмотря на вечер, жители энергично трудились, сновали взад-вперед с инструментами и досками в руках, приводя в порядок неиспользуемые дома, которые будут ждать новых переселенцев. — Через дорогу на зеленый еще один домишко. Думаем туда сходить, — уверенно проговорил кто-то справа от меня. — Нет, уже поздно. Как закончите здесь идите спать? «О, а этот ворчливый голос мне знаком». Обернувшись, я увидел Валентина, того самого хмурого мужика, сидевшего со мной в одной камере, которого я молча подозревал в связях с люмпусами. «Вечер добрый». Подойдя к нему, я протянул руку для приветствия. «И тебе, герой!» усмехнулся он, ответив на рукопожатие. «Теперь ты тут всем заправляешь». Скривившись, он хмыкнул и плюнул под ноги. «Сам не рад». Да уверяет, что больше ты и некому. Конечно, Артурчик лучше бы подошел на эту роль, да только он теперь с вами, воителями. Максимыч бы справился, но отказался и тоже решил быть поближе к вам. Правда, к чести обоих нас тоже не забывают. Вечера им приходят, спрашивают, советуют. Но, вижу, и люди к тебя прислушиваются. Я кивнул в сторону двух мужиков, мнущихся неподалеку, явно желающих что-то спросить у Валентина. «Иначе б меня тут не было, и ваш красавица черноволосая не просила бы здесь за всем приглядывать». «Ай да Наталья!» — не забыла местного управленца назначить. «Сколько же она всего успевает? А я только сплю». «Ну, поздравляю!» — улыбнулся я. «Надеюсь, все в порядке. Никто неприятностей не доставляет». Мужчина на мгновение поморщился, его взгляд похолодел. «Нет!» — сухо ответил он. «Опа!» — хмыкнул я. «А мне, кажется, доставляет. Я не привык жаловаться. Так ты не жалуйся, ты просто поделись информацией. Не для того мы животы надрываем в боях с захватчиками, чтобы в тылу крысы ползали». Валентин свел брови, задумался и, решив что-то про себя, устало кивнул. «Да так-то все нормально, вот только новенькие ведут себя не очень хорошо. сам понимаешь там Привыкли они в своем лагере всем заправлять. А тут подчиняться нужно. Полковника вашего вроде как послушались, но на деле же. А что мы им сделаем? Они чувствуют за собой силу, а мне очень. А чего раньше никому не сказал? Быстро спросил я. Так и не делают они ничего плохого, просто пальцы гнут. Но людям не нравится. Народ и так жил под инопланетянами, а тут снова оборзевшие понаехали. И ладно бы твари. «Люди!» «Эх!» — он махнул рукой. «Зря сказал У вас воители, и без этого хлопот хватает». «Хватает», — согласился я. «Но сейчас вечер. У меня выходной. Можно заняться и досугом. Где, говоришь, поселили этих военных?»